Глава 14 Рива. Мужик целил ножом мне в плечо, и я едва успела увернуться, одновременно блокируя удар его дружка. Какая-то отдаленная часть моего сознания протестовала. Что, черт возьми, происходит? Но мой боевой инстинкт пересилил все остальное. Эти трое ублюдков не походили на хранителей. Ни доспехов, ни шлемов. Казалось, они понятия не имели, на кого нарвались. Но в чем бы ни была причина, они пытались мне навредить и должны были пожалеть о своем решении. Я хранила ножи в карманах брюк, но сражаться в рукопашную было удобнее. Я выбила нож из руки противника таким сильным ударом, что у него хрустнули кости на запястье. Кряхтя от шока и боли, он отшатнулся в сторону. Другой парень бросился на меня и сделал двойной выпад, но я уже выпустила когти. Я воспользовалась его удивлением, чтобы пнуть в живот, отчего он отлетел в сторону и растянулся на земле в нескольких футах. Только тогда мои уши уловили звук шагов позади. Развернувшись на пятках, я ударила третьего нападавшего в лицо. Он отшатнулся назад, и я обнаружила, что смотрю в дуло пистолета. И в этот момент в человека, направившего его на меня, вонзилась длинная жилистое щупальца. Стрелок взмахнул руками, и, пролетев мимо цели, пуля с громким лязгом ударилась о металлическую ограду. Доминик сбросил плащ, и теперь вокруг него извивались оба щупальца. Еще один бандит, у которого в руках оказался нож, лежал рядом с ним на земле. Подскочив, я вырвала пистолет из рук у стрелявшего. Казалось, он это едва заметил. Побелев, он во все глаза уставился на Доминика на нечеловеческие отростки, торчащие из его спины. «Что за хрень?» — выплюнул он. «Что за чудище?» Во мне закипела куда более сильная ярость, чем та, которую вызвала их нападение. Прежде чем он успел закончить, его рот познакомился с моим кулаком. У него захрустела челюсть, и, схватившись за нее, он со стоном осел на землю. Доминик, тяжело дыша, смотрел на него сверху вниз. Казалось, что ему ничуть не лучше, чем этому мужику. Он прилагал столько усилий, чтобы скрывать свою странность, и вот почему. Он знал, какую реакцию она вызовет. Но ради моего спасения он позволил этим ублюдкам все увидеть, и теперь они смотрели на него с ужасом. Снова послышались шаги. Джейкоб, Андреас и Зиан бежали через стоянку с искаженными от гнева и замешательства лицами. «Это еще что за уроды?» – зарычал Джейкоб, который, как обычно, уже впал в неистовство. Я отошла подальше от пятерки мужчин. Они все получили травмы и теперь лежали на земле, уставившись на нас. Их агрессия уступила место страху. Я поджала губы. «Не знаю, поблизости не видно ни одного хранителя». Кипя от ярости, Зиан подошел к парню со сломанным запястьем. «Кто вас послал? Что вам нужно?» Услышав вопросы, мужчина вздрогнул. «Не твое собачье дело!» — выдавил он из себя, хотя по-прежнему выглядел совершенно сбитым с толку. «Вряд ли они понимали, кто мы такие», — пробормотала я. «Или что мы такое?» «Вы... вы монстры!» — выпалил парень, которого я пнула в живот и попытался подняться на ноги. Его лицо приобрело восковой оттенок, А взгляд так и оставался прикован к Доминику. Андреас насмешливо фыркнул. «Я бы сказал, что монстры — это те, кто ни с того ни с сего нападает на людей!» Он сжал плечо Доминика, и тот, казалось, вышел из мучительного оцепенения, в которое погрузился. «Возьми свой плащ!» — тихо и нежно сказал Андреас. «Я сотру тебя из их памяти. Они не вспомнят о случившемся. Всего этого словно никогда и не было». Доминик неуверенно кивнул и поспешил туда, где бросил плащ. Пока я провожала его взглядом, мое сердце разрывалось на части. Все это действительно произошло, и я не собиралась этого забывать. Я уже знала, что ради моего исцеления он готов и дальше отращивать свои щупальца. Но оказаться у всех на виду, наверное, это было еще труднее. Андрей снова повернулся к израненным противникам, а Джейкоб подошел к ближайшему из них, и пнул его ногой по ребрам, да так, что тот упал спиной в асфальт. «Вам лучше рассказать нам, какого хрена вы тут забыли, иначе вам крышка. Вы даже не представляете, на что мы способны». То ли из-за свирепого выражения лица Джейкоба, то ли из-за яда, которым сочилось каждое его слово, то ли из-за уже увиденных им нечеловеческих конечностей, но мужчина вдруг сдавленно всхлипнул. «Да просто, дельце!» Нам дали немного наличных и несколько фотографий. Сказали, что если мы убьем девушку, то получим больше. «Кто вас нанял?» «Не знаю. Просто полчаса назад у нас в машине оставили конверт и записку, чтобы мы сразу же ехали сюда». Андреас внимательно его рассматривал. «Кажется, он сказал правду». «Тогда во всем этом нету никакого смысла», – проворчал Джейкоб. «Нету». Глаза Андреаса вспыхнули красным и через минуту он покачал головой. «Не вижу ничего, что связывало бы этих ублюдков с хранителями!» Джейкоб поморщился. «Думаю, тогда тебе лучше стереть всех нас из их памяти!» Повернувшись, он злобно уставился на покалеченных бандитов. «Вы отведете нас до своей машины, отдадите нам фотографии и деньги, а затем мы позволим вам уехать в больницу, как будто всего этого никогда не было!» Или мы можем убить вас прямо сейчас и потом все равно забрать ваши вещи. Решайте. Берите, что хотите, прохрипел один из парней. Я беспокойно потирала руки. Мне все это очень не нравилось. Учитывая, что произошло, сказала я, думаю, нам лучше побеседовать с роликом чуть раньше, чем мы планировали. Если у меня и были какие-то сомнения в том, что самопровозглашенный демон всерьез воспринял хранителей как угрозу, то их развеяло его решение покинуть свой комфортный отель и встретиться с нами в другом месте. Я не знала, действительно ли он впекся о наших интересах, но, похоже, когда речь заходила о его собственной безопасности, ролик был весьма практичен. Внимательно выслеживая любые признаки опасности, мы въехали на просторную подземную парковку, где он назначил встречу, и, припарковавшись недалеко от съезда, вышли в прохладное полутемное помещение. Ролик вдруг оказался у бетонной колонны всего в нескольких футах от нас. Мы все вздрогнули и приняли защитные стойки. Ролик хихикнул, и в уголках его глаз появились морщинки. «Я не хотел вас пугать. Если собираетесь водить компанию с теневыми, лучше привыкайте к внезапным приходам и уходам». Джейкоб внимательно на него посмотрел. «Как ты это делаешь? Мы пытались поговорить с теневыми» но они исчезали так же быстро, как ты сейчас появился. Ролик поднял брови. Мы получили свое название не просто так. Царство, из которого мы пришли, состоит в основном из теней. Оно наш настоящий дом. Мы можем погружаться в темноту вашего мира и выходить из нее, когда захотим. Зия наглядел себя, словно ожидая увидеть, как его собственное тело растворяется в тени. «Мы так делать не можем». «Неудивительно. Я встречал лишь одного гибрида, и, насколько мне известно, ей потребовалось много практики, чтобы развить этот навык». Меня охватило любопытство. «Ты знаешь другого гибрида? Такую же, как мы?» «Не совсем такую же», — сказал ролик, и в его глазах промелькнула озорная искорка. Она появилась на свет естественным путем. Они из-за экспериментов каких-то пронырливых людишек. Андреас тоже оживился. «Где она? Может быть, мы могли бы поговорить?» Ролик пренебрежительно махнул рукой. «Я уже пытался с ней связаться, но не получил ответа. Она существо довольно сложное, причем во многих отношениях. А еще она склонна браться за разного рода проекты, «Непонятно, как долго она может отсутствовать на этот раз, но я привел с собой нескольких своих сотрудников, чтобы вас познакомить». Он махнул рукой, и в поле нашего зрения появились еще три фигуры, выстроившиеся полукругом лицом к нам. Как и ролик, они с первого взгляда выглядели обычными людьми, но от них, несомненно, исходила сверхъестественная энергия. Мои мышцы напряглись. Это что, какая-то засада? Но ролик продолжил разговор без малейшего намека на агрессию. Я подумал, что если ваши хранители снова объявятся, эти трое могут оказаться полезны. Синдер умеет управлять электричеством. Худая жилистая женщина слева от него щелкнула загорелыми пальцами, и в воздух взлетели искры. Еще больше искр плясало в ее светлых глазах. Ролик указал на коренастого мужчину с копной густых шоколадно-каштановых кудрей, стоящего рядом с ней. Слик умеет находить нужные вещи, как и присваивать их себе. Мужчина нам кивнул. Его веки были слегка опухшими. А я просто сама решила к вам напроситься. Вы все показались мне ужасно интересными, подхватила девушка, стоящая справа от ролика. Она улыбалась нам без тени смущения и выглядела очень знойно, фигуристая, в шелковом платье, с ямочками на щеках и нежным румянцем на гладком лице. Ролик прочистил горло. Перл наблюдала за вами из тени во время нашей первой встречи. Но она себя недооценивает. Как суккуб, она способна убедить большинство смертных сделать практически что угодно. «И речь не обязательно о чем-то грязненьком», — сказала Перл, и, звонко рассмеявшись, оглядела стоящих вокруг меня парней. «Хотя, что касается всех вас, я бы, конечно...» Прежде чем я успела хоть что-то осознать, у меня из горла вырвался предупреждающий рык. Из кончиков пальцев выросли когти, а отметина, которая появилась после нашего с Андреем секса, начала жечь кожу. Перл подняла руки. «Эй, да хватит! Чужое я не трогаю!» Прикрыв, она посмотрела на меня сквозь ресницы. Я бы упомянула, что мое предложение распространяется и на тебя, но у меня такое чувство, что тогда зарычат остальные. Когда она это сказала, парни замерли. Я убрала когти, но лицо горело от смущения. Это не... мы не... И все же какая-то часть меня хотела разорвать ее на части. Намекни она еще хоть раз о том, что к кому-то из них прикоснется. Ролик хлопнул в ладоши. «Ну, вот и познакомились. Как прошла ваша первая тренировка?» Джейкоб снова обратил свое внимание на демона. «А ты как думаешь?» — спросил он, прищурившись. «Что ж, судя по тону, полагаю, случилось что-то непредвиденное. Но тебе придется все рассказать, потому что я понятия не имею, о чем речь». Ролик оставался таким же словоохотливым, как и прежде, но это могло быть притворством. «Джейк говорил о том, что на нас напали», — сказал Андреас. «Ну, точнее, на Риву. Кучка мужчин, обычных людей, которые выглядели словно члены какой-то банды. Они сказали, что их наняли для того, чтобы ее убить». Зиан оскалился. «Мы с ними разобрались». Доминик переминался с ноги на ногу. Он так ничего и не сказал, и просто стоял немного в стороне от нас, опустив голову ниже обычного. Я смотрела на него с растущим беспокойством, но его лицо не выражало ничего, кроме небольшой неловкости. Очевидно, он все еще был подавлен случившимся во время нападения, тем, как отреагировали те ублюдки после того, как он сбросил плащ. Ролик поднял голову. «Это ваши хранители уже смогли до вас добраться? Весьма неплохо для смертных». «Нет», — ответила я. «Вот что странно». «Кажется, нападение было вообще никак не связано с хранителями». Ролик помолчал, а затем с его телом произошло что-то, чего я не могла объяснить. Он не перевоплотился, как Зиан, когда тот меняет свою физическую форму, но каким-то образом его присутствие стало ощущаться больше и сильнее. Мои нервы были на пределе. Он повернулся к Слику. «Ты предлагал испытать их, спровоцировать. Я же говорил тебе этого не делать». В его голосе не осталось и намека на добродушие, и я вздрогнула от мрачности и холодности его тона. Слик округлил глаза. «Я бы не стал. Ролик, ты же меня знаешь». «Да, я тебя знаю, а ты знаешь меня». «Если ты соврешь мне еще раз, то я позабочусь о том, чтобы третьего раза не случилось». Теневой выпятил грудь вперед. «Мы видели только то, что они сами готовы признать. И не знаем, на что они могут быть способны. Нам нужно было увидеть». Рука ролика взметнулась так быстро, что я едва успела это заметить. Из кончиков его пальцев появились толстые черные когти. Они вонзились в шею Слика так глубоко, что из его плоти вырвался поток черного дыма. Слик пошатнулся и исчез. Ролик повернулся к нам, и его зловещая энергия постепенно пошла на нет, когти исчезли, и он, и женщины по обе стороны от него казались совершенно спокойными. Я напряглась еще больше. «Ты его убил?» Ролик покачал головой. «Теневого так просто не прикончить. Но я бы вполне мог это сделать, если бы не был таким милосердным». Он гляделся в тени позади себя. Когда Слик оправится от справедливого наказания, то должен будет дать полный отчет о случившемся. У меня перехватило горло. Вот с каким существом мы имели дело. С демоном, который за неповиновение готов мгновенно применить болезненное, едва ли не смертельное наказание. И меня не особенно успокаивал тот факт, что он сделал это ради нас. Я подозревала, что мои ребята чувствовали то же самое. Наблюдая за происходящим, они все придвинулись поближе ко мне. Ну, все, кроме Джейкоба. Он наверняка считал, что по-настоящему справедливым наказанием было бы зарезать виновника. Он шагнул к Синдер. «Электричество», — сказал он. «Ты можешь использовать его, чтобы нагревать предметы, как делает обычный электрический ток. Например, если нам нужно что-то расплавить». Лицо стройной женщины приобрело озадаченное выражение. «Что ты хочешь расплавить? Я не буду готовить бутерброды с плавленным сыром». Несмотря на нервное напряжение, уголок моего рта приподнялся. Вдруг Джейкоб указал в мою сторону. «Никакого сыра. У нас у Ривы есть кулон, который для нее очень важен. Он сломался, но мы не смогли самостоятельно его починить. Возможно, ты сможешь что-то сделать с металлом, чтобы он снова стал целым». «Ох...» Замершим сердцем я потянулась рукой к кулону с кошкой и пряжей. «Я... я даже не знаю...» Джейкоб говорил, что найдет способ его починить. Очевидно, он настолько увлекся своей задачей, что воспользовался первой же подвернувшейся возможностью, какой бы странной она ни была. Синдер посмотрела на меня. «Если это твоя безделушка, то тебе и решать. Я могла бы помочь, это не трудно. Я колебалась но в конце концов уговорила себя снять цепочку. Если она сама предложила, с чего бы мне отказывать? Едва ли у нее были причины испортить кулон. Я осторожно передала его Джейкобу, а он прямо Синдер. «Вот и чудно!» — заявил Ролик. Он повернулся к Доминику. «Прежде чем мы перейдем к более серьезным вопросам...» «Я тут немного подумал насчет твоих щупалец. Учитывая, что ты гибрид, я не могу точно сказать, как все сложится. Но, думаю, можно попробовать их удалить. Риск не очень большой». Доминик посмотрел на демона. Все его тело напряглось. Мой пульс участился. «Вчера, пока мы демонстрировали ролику «Наши способности», он упомянул о своих неудобствах. Причем сделал это куда более резких выражениях, чем я могла ожидать. Голос дома звучал хрипло. «Рад это слышать, но я не думаю. Давай пока не будем прибегать к таким радикальным мерам». «У меня есть кое-кто вроде эксперта. С ним можно посоветоваться на этот счет», — сказал ролик и оставил эту тему, будто то она для него ничего и не значила. Он обвел нас всех взглядом. «А теперь...» Давайте послушаем полный отчет о том, чего вы успели добиться, пока не пришлось отбиваться от тех злостных вредителей. А затем я решу, чего бы такого мне поручить вам на следующий раз.